Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Наталья Жильцова. Факультет Проклятых. Опасайся магии жизни. Не верь обещаниям бури. Проклятия пробуждают тени. Пролог. Глава домена Пепла задумчиво смотрел на стремительно исчезающие вдали шпили родового замка г р е й в о в и с неудовольствием постукивал костяшками пальцев по подлокотнику пассажирского кресла Дертемы. Изначально простая ситуация с возвращением юной родственницы дружественного клана неожиданно оказалась куда более запутанной. О реальных способностях племенницы Лярт откровенно не договаривали. Причем не только тленникам, но и ему, главе домена. Подумать только, они до последнего отрицали даже то, что девушка дархатка. Хотя с таким даром, как у нее, отрицать сущность девушки глупо. И у ш о п ы т н е й ш е м у магу б а л а р у это было очевидно. Так зачем отрицать и скрыть н и ч а т ь Не потому ли, что у девушки напротив слишком сильные и уникальные способности? Которые л е а р д жаждут скрыть ото всех остальных. Жаждут настолько, что применили какую-то очень хитрую маскировку, искажающую эфирную оболочку Евы до уровня человеческого мага. Лишь после мощного воздействия э н е р г о н а к о п и т е л я Академии эта маскировка дала сбой и стала спадать. Поэтому только сейчас и стало заметно, что девочка не так проста. Да, это выглядело самым логичным объяснением. Ведь не будь у Евы выдающихся способностей, им просто было бы наплевать на то, что она учится в академии. Более того, без своего дара она бы просто не поступила. Но если девочка действительно такая перспективная и ценная, упускать ее нельзя. Необходимо как можно быстрее выяснить, правдивы ли его догадки, и если да, лорд камеран мрачно усмехнулся. Чтобы не скрывал, Баллар. Ответить отказом на прямое предложение он не посмеет. Рука скользнула к Килору, активируя связь с сыном. Да. После недолгого ожидания ответил Аллан. Голос его звучал развязно. На заднем фоне слышалась музыка и чей-то смех. Развлекаешься? Еще как, подтвердил тот. А что? Хочу узнать у тебя об одной твоей одногруппнице Евелеард. Ева? С ней что-то случилось? Аллан разом посерьезнел, и лорд к а м е р а н а понял, что тот относится к девушке куда лучше, нежели к простой знакомой. Что ж, тем удачнее все складывается. Пока ничего, довольно произнес он. Но я ею заинтересовался. Что можешь о ней сказать? Интересная, со своеобразным характером, ответил Лалан после легкой запинки, явно подбирая слова. Сильная магичка в потенциале. Иногда мне даже жаль, что она не Дархатка. Лорд к а м е р а н о усмехнулся снова и сообщил: Она Дархатка, сын. Мгновение молчания. о шарашеная. Чего? Быть того не может. Она в моей группе. Я ее эфирную оболочку не раз видел. И да, да, знаю. Перебил л о р д Камерана. Похоже, ле Арт разработали какую-то хитрую защитную маскировку, которая только после прямого воздействия энергонакопителя дала сбой. Нам еще предстоит выяснить, как они этого добились. И вообще, как оказалось, старый друг неожиданно многое от меня скрывает. В частности, настоящие способности своей родственницы. Какие настоящие? Насторожился Аллан. А вот как раз это-то ты должен узнать. Будь с ней рядом, наблюдай, постарайся сделать все, чтобы она тебе доверяла. Чем лучше она к тебе будет относиться, тем лучше для нас. Понял? Да, отец. Отрывисто подтвердил Аллан, а затем осторожно уточнил. Встречный вопрос. Как далеко я в таком случае могу <хм> зайти? Считай, что ты можешь все. Отрезал лорд Камерана. Но повторю, у нее должно быть к тебе только положительное отношение. Принуждать ее нельзя. Девочка сильная и строптивая. Несколько часов назад она знатно приложила боевым заклинаниям собственного дядю. Алан фыркнул. Я знаю ее характер, поверь, мне объяснять не надо. Вот и отлично. В общем, присматривай за ней, и если что, сразу связывайся со мной. Домиана к а м е р а н а отключил связь и откинулся на спинку кресла. Что ж, с этой стороны проблем быть не должно. В сыне он был уверен, а вот насчет скрытности б а л а р а кажется, старого друга надо проверить. На всякий случай нужно понять, что тот задумал.